Глава 3. Перед тем, как отправиться завтракать воскресным утром, Квейлер посетил маленький бутик в офисе. Там продавались открытки с видом гостиницы, мешочки с орешками для белок, средства от насекомых и особые мусканские футболки всех размеров, от самых маленьких до самых больших. Спереди на футболке была изображена голова американского лося, в мусканте и в переводе лосиный округ, шириной 15 дюймов. Суровое выражение морды, присущее этому зверю от природы, производило комический эффект. Квиллеру захотелось купить такую футболку для Арчи Райкера. Друзья обожали разыгрывать друг друга, как в те времена, когда им было по 8 лет. Райкер писал нелепые анонимные письма ведущему колонки из-под пера Квилла, а тот не оставался в долгу и тоже анонимно присылал дурацкие подарки издателю газеты. Что касается знаменитой лестницы из черного ореха, то ее уже сфотографировал Роджер МакГилловрей, бывший учитель истории, который теперь сотрудничал со всякой всячиной. Филлер знал, что Роджер боится кошек, и перед его прибытием запер сеанса в спальне. «Где они?» – спросил бледный молодой человек. «В спальне, пристегнутой наручниками к ножке кровати. А на тот случай, если они высвободятся и взломают дверь спальни, на них надеты намордники». Фотограф извел много пленки, снимая лестницу в разных ракурсах. Даже захватил в кадр белочку с пышным хвостом, заглядывавшую в окно. То, что надо. Они выберут именно эту фотографию. «Ты не позавтракаешь со мной, Роджер?» «Я бы с удовольствием, но сегодня я дежурю, а мне еще нужно снять пару картин в Центре искусств. Ту, которая заняла первое место, и ту, что получила приз зрительских симпатий. Не знаю, чего мне ожидать. Это автопортреты детей». был одним из членов жюри признался квиллер и могу сразу тебе сказать что картина занявшие первое место сильно проиграет при черно-белом воспроизведении на ней изображена девочка с бледно-жеымими волосами и бледно- голубыми глазами бледно-розовом платье да еще на бледно-сиреневом фоне ну, все что я могу сделать это напечатать ее как можно контрастнее и объяснить все би редактору может быть он посчитает нужным приложить описание по Сиамцы начали завывать. И Роджер моментально испарился. В столовой Квиллер сидел за соседним столиком с парой, которая что-то оживленно обсуждала. Оба были одеты так, словно пришли сюда прямо из церкви. Им было около сорока, и они выглядели такими воодушевленными, что Квиллеру стало интересно, кто это такие. Он открыл принесенный с собой журнал и притворился, будто читаем, а на самом деле прислушался к их беседе. Мужчина говорил хрипловато. Азартный блеск в глазах и чуб, падавший на лоб, придавали его внешности что-то мальчишеское. У женщины был приятный голос и выразительные руки. «Значит, он определенно приедет и выступит?» спросил мужчина. «О, да! Мы покроем все его расходы. Дату уточним завтра. Кто будет присутствовать на выступлении? Только народ из МОК. Ты знаешь, о чем он собирается говорить?» А будущем мог возможности, проблемы опасности это будет самым важным событием за все годы. Поожже на то. они заказали омлет с куриной печенью, а квеллер ел яйца по бенедиктински. Яйца по бенедиктински отваривают безкорлупы и подают на булочки с беконом. Он закончил свой завтрак одновременно с парой за соседним столиком. Те двое расплатились с помощью кредитной карточки и покинули столовую. Квиллер попросил включить завтрак в свой счет за свой номер и последовал за ними в холл. Мужчина рассматривал выставку фотографий, на которых были засняты древние деревья – черные орехи с мощными стволами. Дежурная помощница мянеджера осведомилась. «Вам понравился завтрак, мистер Квиллер?» Мужчина с блеском в глазах резко повернулся. «Мистер Квиллер?» «Мы с женой вашей преданной читателей. Я Брюс Абернати. А я в восторге от вашего письма к издателю, доктор, которое помещено в номере за пятницу. Кто-то же должен был это сказать?» Такой был скромный ответ. «Это моя жена Нелл. Она наклеивает все колонки из-под пирог вилла в альбом». Нелл сказала жизнерадостно. «Он отверг Генриету и Томасину ради супруги с односложным именем». «Нет, я женился на ней не из-за имени, а из-за пирога с черными орехами». «Мистер Квиллер, если мы пообещаем подать его на ланч, который устраивает здесь МОК, вы будете нашим почетным гостем?» «МОК?» «Ах, да, Москаунский общественный колледж!» «С удовольствием!» Он сказал это совершенно искренне, ибо давно искал способ проникнуть в среду чопорной академической элиты. «Чудесно! У нас приглашенный лектор. Мы известим вас о времени и месте!» Затем доктор сказал «Если, Эндрю Броуди сообщил нам, что вы собираетесь провести несколько недель, Блэк Крик, и что, возможно, вас заинтересует то, что я пережил в 11 лет». «И я-у-у-у!» – донесся невообразимый им вопль с верхнего этажа. Все, находившиеся в холле, обратили взору наверх. «Несомненно», – рассеянным тоном ответил Квиллер, тоже взглянув вверх. «И я-у-у-у!» – «О, это мой кот, извините меня!» «Позвоните мне, в среду у меня выходной». квеллер помчался вверх по лестнице, перепрыг ее через три ступеньки. Когда он отпирал дверь третьего номера, вой внутри усилился. И име совесть пристыдил он куко. это же публичное место. Если ты не перестанешь выводить свои рулады, нас отсюда вышвырнут. Это был слабый аргумент, потому что плут вероятно только того и добивался.гда квеллер попробовал другой подход. как насчет прогулки кручил он потряс и побрчал шлейкой. и юмм-юм -юм моментально испарилась. а Коко замер в ожидании. Прогулка означала, что человек будет идти, а кот ехать у него на плече, удерживаемый за поводок твердой рукой. Спустившись на лифте, они вышли с черного хода, дабы избежать встречи с любопытными постояльцами в холле. Однако, когда спускались с холма к ручью, к ним начали приставать зеваки. Ну, самыми лучшими намерениями. Они наивно комментировали, путая при этом полсямца. «Это кот? Он такой худой!» «О, посмотрите, у нее голубые глаза, а он кусается. Милая киска, славная киска. Это девочка или мальчик?» Као Кукун презрительно взирал на толпу, угнездившись на плече хозяина. Что касается Квиллера, то у того язык чесался ответить что-нибудь извительное, но он терпел. Белки бросились в рассыпную при виде кота, причем каждая неслась к своему любимому дереву. Одна из них тащила на себе бельчонка, который вцепился матери в шею крохотными лапками. У кромки ручья с безразличным видом вышагивались семь ворон. Из воды выпрыгивала форель, охотясь на москитов, и Коко взволнованно вертел головой. И вдруг тело его напряглось, и Квиллер это почувствовал. «Увидел ли кот выдру или енота на другом берегу?» «Нет, что-то иное плыло вниз по течению». Квелейлер посмотрел в разные стороны прежде чем кинуться к первой хижине. У вас есть телефон, крикнул он тому, кто находился на затекленной веранде. Мне нужно позвонить служба спасения сейчас он держал извивающегося кота под мышкой. Женщина впустила его и указала в сторону комнат. На стене кухни она приглушила музыку. Квеллер сообщил телефонистке. Б Black крик вниз по течении плывет тело. Она только что миновала гостиницу «Щелкунчик» примерно полмили к югу от Каменного моста. Двигается медленно, течение не сильное. Лицом вниз, полностью одета. Я думаю, что это мужчина. «О, Боже!» – воскликнула женщина, когда он повесил трубку. «Я случайно услышала то, что вы сказали. Это ужасно! Наверное, упал с лодки». Она схватилась за горло, и лицо ее покраснело. «Это такой кошмар! Утопленник!» «Присядьте, мэм!» я принесу вам стакан воды проговорил квиллер все еще борясь с раздраженным коко попытайтесь расслабиться мэм медленно сделайте несколько глубоких вдохов она выпила воды кивая в знак благодарности мой муж утонул четыре года тому назад я представляю какого вам сейчас ужасная трагедия но попробуйте пока что не разговаривать вы не возражаете если спущу кота на пол Она взмахнула рукой в знак согласия и квеллер высвободил извивающегося сеансца, придерживая твердой рукой поводок. Болье спасибо поблагодарила она с глубоким вздохом. Он был рыбаком на коммерческом судне внезапный шторм, осиротели три семьи остались вдовы и сироты. Кко теперь крался с зигзагами, обнюхивая пол как ящейка. Не спуская с него глаз квеллер обратился хозяйки. я помню этот несчастный случай я знал этих людей я плавал по озеру на этом коммерческом судне вы мистер к я узнала вас по фотографии в газете вы написали прекрасную статью вы хоули или скоттен хамна холули коко обнаружил нишу в которой была устроена столовая он стоял на скамье поставив передние лапы на стол и к чему-то принюхивался коко кот не обратил ни малейшего внимания на резкий окрик хозяина Он продолжал принюхиваться видимо коку учил мы клей улыбнулась миссис коули он безвредный клей кот питал к нему страсть и чуял почтовую марку на другом конце комнаты я делаю миниатюрный мебель для укклых до кухольных домиков правда квеллер пригладил усы в то время как компьютер в его мозгу отметил идею для колонки из папераа квилла мне бы хотелось с вами побеседовать о вашем ремесле «Может быть, вы пообедаете сегодня вечером со мной в гостинице?» «С удовольствием!» «Я зайду за вами в шесть часов», – заключил Квиллер, оттаскивая Коко от баночки с клеем. Он подождал, пока Лори останется в офисе одна, затем вошел со словами. «Ты слышала хорошую новость?» «Нас поместят на первой полосе», – воскликнула она. «Я в восторге!» «Нужно было вынести старую мебель, чтобы она не мешала фотографам». Так что ночью увезли на песчаную улицу вероятно ник уже сказал тебе об этом и знаешь что лори я думаю мы нашли источник враждебных вибраций которые тебя доставали если верить историям про особняк вейймбургеров эти предметы встановке хранили память о семейной трагедии я так и знала вскричала она тут действовало негативное влияние но сегодня утром заклятие было снято и «Я и сам ощущаю эйфорию», – подхватил Квиллер, чтобы сделать Лори приятное. На самом деле он приписал эйфорию, воздействуя яиц по-бенедиктински. «Ты находишь свой номер комфортабельный, Квилл?» «У меня нет жалоб, но боюсь, что Коко действует на нервы постояльцам на втором этаже. Его слышно даже в холле. Хижина подошла бы нам больше. Там застекленная веранда, окна со всех четырех сторон, рядом вода и живность всякая». Не освободится ли одна из этих хижин в скорости? В противном случае нам, возможно, придется вернуться обратно в Пикокс. «Понятно», – кивнула она. «Они привыкли к, огр к огромному амбару с тремя антресолями и балками над головой. Не справедливо так запирать их здесь в тесном помещении. Они вся моя семья, и мне нужно с ними считаться. Его плавенная мольба не была чисто альтруистической». Он бы тоже предпочел хижину, а идея две недели столоваться в гостинице весьма его привлекала. Просмотрев журнал регистрации, постояльца Флори сообщила, «Мистер Хэкетт собирался сегодня освободить хижину номер пять, но не вернул ключа. Его машины нет на стоянке, а горничная, заходившая в хижину, видела, что вещи наполовину уложены. Возможно, он пошел в церковь, а потом кто-нибудь пригласил его к себе домой на обед». «Да, сомнения протянул Квиллер». Я веду в курс дела ребят наверху и заручусь их поддержкой». По пути он заглянул в библиотеку. Когда особняк занимали лимбургеры, на полках теснились тома в кожных переплетах с золотым обрезом, который, вероятно, никто не открывал. Теперь их место заняли старые книжки, которые постояльцы могли бы с удовольствием почитать. «Унесенный ветром», «Грозовой перевал» и все в таком же духе. Квейлер взял сборник сказок Ханса Христиана Андерсена, чтобы почитать с ямцем и утихомирить их. И это сработало. Они слушали, как завороженные, историю о гадком утенке, который вырос и превратился в прекрасного лебедя. В этой сказке было много животных. И Квиллер талантливо перевоплощался то в крякающего утенка, то в его мамашу, то в мяукающих кошек, то в кудахтающую курицу или в каркающих ворон. По иронии судьбы, прекрасные лебьи общались резкими выкриками, от которых стыла в жилых кровь. Устав от всех этих треволнений, ку-ку и юм-юм уползли в тихий уголок, сдремнуть. Не успел Квиллер поздравить себя с этим, как позвонила Лори. «Квилл, там у тебя все в порядке?» «Все чудесно. Я читаю кошкам, и мне кажется, что это их успокоило». «Как странно!» «Нам позвонил один из постояльцев и пожаловался, что в номере три происходит что-то ужасное». наверное кто нибудь смотрит телевизор ответил квеллер когда наступило время обеда с миссис хоули квеллер сунув диктофон в карман спустился с холма по пути он высматривал белок мамаш переносивших детенышей но ему попадались только белки папаши гонявшиеся за белками мамашами ханна помахала ему с поогаом на ней была яркая блузка с огромными цветами Она сделала себе искусный макияж и выглядела весьма привлекательно. «Где вы проводите зиму?» – спросил Квиллер, когда они начали подниматься в гору. Он заранее знал ответ. «Во Флориде», – ответила она, – «у моей дочери ресторан на Зморье, и я ей помогаю. Но родилась я здесь. Здесь все мои друзья и родные. Семьи Скоттен и Хоули. Рыбацкая аристократия Мусскаунти», – прокоммунитировал он. Дори все еще торгует домашней выпечкой да но магну собирается уйти в отставку дори жена моего брата а как обри все еще разводит чел он мой племянник я знал его когда он еще служил у старого лимбургера и всегда восхищался терпением с которым парень выносил старого грубьяна У гаа в холе стояли часы с кукушкой и он обещал оставить их обри но тот так и не получил часов должно быть кто-то их забрал когда газ умер квиллер взял на заметку выяснить где же часы с кукушкой обещанные обри поскольку я знал всю вашу семью то буду звать вас ханна а вы должны звать меня квил насколько я понимаю вы здесь на все лето вы знаете к тех, тех кто живет в остальных хижинах только в эндии и доэлло андерхилов они живут в средней хижине очень милая молодая пара они учителя она пишет историю семьи Он разгуливает по окрестностям, фотографируя природу, диких зверей и птиц. А в соседней с вами хижине есть маленький мальчик. Да, бедный Дэнни. Ему не с кем играть, и родители, по-видимому, не обращают на него никакого внимания. Я как-то раз зашла к ним с тарелкой домашнего печенья и представилась. Мать Дэнни сказала, что отправляется после операции, а ее муж занят глубоководным ловом на взятых в аренду судах. Я думаю, она много смотрит телевизор. Однажды я спросила ее, не мешает ли ей мое пение, и она ответила, что нет. После того, как они усели в столовой и, изучив меню, заказали обед, Квеллер положил на стол диктофон. Вы не возражаете, если я запишу ваше интервью? Вы действительно собираетесь написать про мое хобби? Если вы умно ответите на мои тупые вопросы. Для начала, что привлекло вас в кукольных домиках? Когда я училась в школе, мама позволила мне устроить все в моей комнате по собственному вкусу, и я тайно поступила на заочные курсы по дизайну интерьера. Мне было двадцать с небольшим, когда я вышла замуж за Джеба и я занялась старым домом скотенов, которые нам преподнесли в качестве свадебного подарка. Он был такой некрасивый и мрачный. Я покрасила его и оклеила обоями, повесила портьеры и именно в этом доме, Мы создали нашу семью а что думал дже по поводу вашей работы над интерьером этого дома о он так нагордился она закусила губу после того как он утонул я продала дом и уехала во флориду чтобы быть вместе с дочерью и вот там-то я и обнаружил этот магазинчик там продавали миниатюрную мебель и материалы и инструменты чтобы сделать самому все для кукольного дома это было как раз для меня и Я научилась всему что касается красок тканей клея а вам не было трудно делать все в таком маленьком масштабе спросил киллер на самом деле нет при масштабе 112 один дюйм как бы равняется одному футу можно разрисовать целую комнату и стратив всего полчашки краски и можно себе представить какой крошечной должна быть кисточка с чего вы начали какой был ваш первый проект старомодная столовая по Я купила стол, шесть стульев, сервант, буфет, камин и люстру с газовым светом. Я выкрасила мебель и натерла ее пеплом, чтобы состарить. Нанесла на стены узоры с помощью трафарета, чтобы было похоже на обои. Обила сиденья, стульев и так далее. Коврик я смастерила из кусочка бархата размером 9х12 на дюймов, нарисовав на нем узоры. И сколько времени это заняло? Вы не считаете часы квил, когда заняты интересным делом. Ищите решение разных проблем или когда вам в голову приходят идеи. Для моей крошечной столой нужно были свечи, вазы на столе и картины на стенах. Я сделала рамы для картин размером с ногорь большого пальца. На одной из них была изображена сойка. вообще-то это была почтовая марка. А какова была самая маленькая деталь, с которой вам приходилось иметь дело? анна немного подумала в моей сельской кухне на ковлике очага свернулась кошка размером в один дюйм а в миске размером пол дюйма лежали остатки еды которым подкрадылась крошечная мышка чтобы стянуть их проблема заключалась вот в чем еще было сделать хвост мыши который должен быть длиной всего в одну шестую дюйма позволено ли мне спросить как вы вышли из положения она ответила с самодовольным видом щетина из моей зубной щетки конечно ее пришлось выкрасить мы и цвет провожая хану к ее хижине квиллер спросил нет ли у вас какой нибудь законченной работы на которой я мог бы взглянуть боюсь что я все раздала друзьям и родственникам правда все мои работы сфотографированы и я могу показать вам снимки может быть мы присядем на верандии и выпьем лимонада Миниатюрные комнаты ханны были восхитительны, и качество фотографий оказалось превосходным. а кто это снимал поинтересовался квиллер джон бушлинд а я знаю буши он лучший фотограф в округе он сделал это в порядке любезности поянила ханна его семья тоже профессионально занималась рыболовством. когда ханна поведала печальную историю об исчезновении судны и всей команды бушлиндов, которую квиллер уже знал у него возник план. Он поместит это интервью в своей колонке во вторник и попросит джуниора Гудвинтера дать фотографии шести миниатюрных комнат, использовав для этого снимки Буши. Она прервала его размышления вопросом. «Вы любите Гилберта и Салливана? Муслинский хор покажет спектакль «Пираты Пензенса» в следующий уикенд, и я буду петь партию руд, нянюшки. Если вам это интересно, я могу взять билеты». «Благодарю вас», – ответил он. «Но вообще-то я пишу рецензию на этот спектакль для нашей газеты». Вернувшись в гостиницу, Квиллер застал Ника в холле. «Коко нарушал спокойствие?» «Нет, на третьем этаже тихо». «Что-нибудь слышно о парне из последней хижины?» «Нет, я собираюсь туда пройтись и разведать, как там дела. Хочешь составить мне компанию?» «А мне нужно взять с собой Коко?» «Небольшое развлечение улучшит его настрой». Они съехали с холма и припарковали за хижиной номер пять. Ник воспользовался запасным ключом, и они втроем проникли внутрь на свой страх и риск. Коко все обнюхивал, Квеллер рассматривал интерьер, а Ник искал помещение намеки на планы Хеккета. Багаж его был наполовину упакован, а серые брюки, рубашка, поло и коричневые полуботинки приготовлены, чтобы надеть их дорогу. В ванной валялись зубная щетка, зубная паста, коробочка для зубных протезов, принадлежности или бритья талик для ног и тому подобное ник проверил сантехнику холодильник телевизор и лампы как только мы сможем от него избавиться к вил горничная приведет в порядок комнату и ты сможешь сюда переехать коко чрезвычайно заинтересовался полу ботинками наверное дело в тальки для ног подумал квиллер кот с подозрением относился ко всем предметам от которых исходил медицинский запах Затем Куко проследовал в ванную и обнаружил там зеленую пластмассовую коробочку для зубных протезов. «Воображает, что нашел сокровище», – подумал Квиллера. «От этого Куко чувствует себя важной персоной», – пояснил он. «Ну что ж, мы больше ничего не можем сделать», – подытожил Ник. «Пошли». Он уже запирал дверь черного хода, когда из соседней хижины донесся громкий сердитый голос. «Это миссис Трафл», – пояснил Ник. «Броник подрядчика, который строит ей дом». Или своего поверенного в мелоки или племянника из здесь тройта судя по бриллиантам которыми она обвешена у нее денег куры не клюют вот она иважничает пора слушать ночные новости давай включим приемник в автомобиле они услышали как диктор голоса пи какса произнес сегодня blackрик к северу от каменного моста найдено тело мужчины он был полностью одет но при нем не обнаружено никаких документов удостоверяющих личность погибшему около сорока лет и рос шесть футов волосы темные носил зубные протезы верхние и нижние под левым ухом выпуклая родинка если это описание подходит кому нибудь кого считает пропавшим просьба сообщить шерифу это он закричал ник я помню эту родинку квеллер взглянул на коко и вспомнил о коробочке для зубных протезов